сад костей. Поблизости не было никаких миров, подходящих для использования в качестве нейтральной территории. По крайней мере, таких, куда мы смогли бы добраться из штиля в сердце шторма. Идею нам подарила Нефертари. Она пришла к нам в сопровождении Ашуркае. Они подошли к остальному Эзекариону, пока мы стояли вокруг Гололита со звездной картой, дававшей не обладавшее достоверностью изображения течений окрестного пространства ока. Первым заговорил Ашуркай. Его голос звучал тише обычного из-за множества полученных им психических стигматов, струпи от лечения которых покрывали все его лицо. Судя по неуверенности движений и волнам боли, исходившим от его мыслей, раны были не только на лице, но и под бронёй. Психостигматы и муторство войны травмируют душу в той же мере, что и разум с телом. Известно, что они причиняют достаточно мучений, чтобы вывести неусовершенствованных людей далеко за рамки рассудка. Хуже того, я подозревал, что порезы на его плоти повторялись также на мышцах и внутренних органах. Ему повезло, что он ещё был жив. "У чужой", сказал он со своей типично отстранённой учтивостью. "Есть идея". "Таяушара", произнесла та, а затем указала на гололит, на лоскуты уменьшивающего пространства ока, где не было ни планет, ни лун, ни светил. До сири, проворчал Лиор. Он так и не посчитал нужным выучить какое-либо из наречий эльдар. Там же ничего нет. Таялшара, поправил его Телемахон, выговорив слово с заметным почтением. Нефертари на миг прикрыла глаза, жест эльдар, означающий согласие и доверие, отвечая на безупречное произношение Телемахона. Она погибла во время исхода, который начался с рождения той, что жаждет», — продолжила Эльдарка. «Вам нужно где-то встретиться с врагами? Там покоится мир корабль Тайл-Шара, чьи кости стынут в порченной ночи. Используйте ее могилу как вашу нейтральную территорию». «Ашуркай, мы сможем туда добраться?» — спросил Абаддон, оскалив клыки в улыбке. «Похоже, идея ему понравилась». Думаю, что да, повелитель. Так и было принято решение. Абаддона стался верен своему слову и взял с собой всего троих воинов, возможно, именно тех троих, кто по его расчётам мог сильнее всего вывести доровека из себя. Согласно решению Абаддона, мы прибыли первыми. Вокруг нас высились разрушенные арки и разбитые купола построек из призрачной кости, лишённых того психического гула, который обычно будоражит чувства вблизи от этого материала чужих. Как и обещала Нефертари, Таэльшара была мертва. Даже демоны оставили её в покое. Пустую оболочку высосали досуха, забрав всё питательное вплоть до жалобных перешёптываний её призраков. Повсюду стояла тишина. Доводилось ли вам ходить по дворцам и шпилям эльдарского мирокорабля в глубинах пустоты? Их нелегко представить. Каждый мир-корабль это искусственный город, порождённый на свет изобретательностью чужих и выпущенный плавать по тёмным небесам, словно живой плот. Их создают из психически резонирующей призрачной кости и защищают от прикосновений космоса. Купола отводятся для жизни, иное – под чуждую человечеству гидропонику и земледельческое хозяйство, а прочее – под многочисленные эльдарские храмы воины. Каждый мир корабли служит домом отдельной культуре эльдар, каждое такое владение является уникальным самоцветом в ночи. Тайл-шара, как и множество других, в свое время не спаслась от гибели, постигшей ее род. В ходе бегства от рождения младшего бога она была вскрыта, полностью очищена от жизни и навеки поймана хваткой великого ока. Обезопасив зону высадки, мы собрались вместе и стали ждать в тени нашего десантно-штурмового корабля. На его чёрном корпусе было изображено золотое око Horus'а в центре восьмеричного пути, напоминание о наших корнях времён восстания, ныне размещённое посреди путей будущего. Абадон подошёл ко мне, когда я присел на краю бывшего пруда для размышления, возле которого, несомненно, раньше медитировали эльдар в этом ботаническом саду. Я бросила обломок призрачной кости в пустой, пересохший бассейн, где остался лишь пепел растений. Кусок искривлённой кости взметнул дымное облачко серой пыли. "Брат", обратился он ко мне. Его не покидало хорошее настроение. Если Эзикиль что-то всегда и любил, так это вызовы. Он живёт, чтобы испытывать себя против достойных противников. Всё в порядке. Заверил я его, поднимаясь на ноги. Я обвёл взглядом местность внутри разрушенного купола. Позволяя чувствам свободно перемещаться и не фокусируя зрение, я видел призрачные остаточные изображения чужих джунглей, некогда процветавших здесь. Просто размышлял. Размышлял о чём? Я указал на развалины из призрачной кости. Об этом месте, о покое здесь, о тишине. Меня к этому влечёт. Никогда не пойму твоего восхищения эльдар, сказал он с братской дружелюбностью, ударив рукой по моему на спинном силовому ранцу. Тут нет ничего загадочного, искренне ответил я. Они служат предостережением о том, что бывает, когда пантеон управляет чем-то родом, в сравнении с теми видами, которые проявляют осторожность при общении с божественным. Произнося тогда эти слова, я не понимал, насколько близка мне со временем станет тайл шара. Разумеется, я учил ученого. Об этом мне сообщила его улыбка. Доровек и его свита прибыли на толстобрюхой громаде грозовой птицы модели секри, затмевавшей наш более изящный громовой ястреб. Ободранный корпус был покрыт символикой гвардии смерти – Турели держали нас на прицеле, демонстрируя утомительную, ненужную агрессию. Мы остались на месте, и мне кажется, что если бы ожидаемое разочарование бесполезным позорством можно было бы использовать как оружие, то вздох Абаддона тогда прикончил бы грозовую птицу прямо на месте, сдёрнув её с неба. Он один выглядел непринуждённо. Напряжение илиастра с Телемахоном, несмотря на всю их бесстрастность, было заметно по их позам. Что же до меня, то я не мог оторвать взгляда от снижающегося десант на штурмового корабля, чувствуя на себе страшный взгляд его пушек и подозревая, что доровек просто покончит с перемирием и воспользуется возможностью истребить нас. Я мог защитить нас барьером телекинетической силы, однако кинетический щит мало что бы дал в случае разрушения мира корабля вокруг нас. Посадочные опоры грозовой птицы с хрустом опустились на платформу из призрачной кости. Аparel упала вниз, выпуская наружу 11 воинов, которых мы ждали. Они прибыли в разнообразных цветах. Были представлены все 9 легионов, даже сыны Хоруса. Я ощутил, как при виде этого воина веселье Абаддона угасло, хотя он и не позволил ничему проявиться у себя на лице. Горечь уже улетучивалась. Казалось, мало что способно испортить его справедливо самоуверенный настрой. Ими предводительствовал Даровек. Каждый из них являлся самостоятельным военачальником, однако они были верны Тагусу Даровеку. либо добровольно принеся обет, либо как покорные рабы. Он шагал вперёд, и пол из призрачной кости растрескивался под его сапогами. Боги ненавидят всех нас. Об этом я вам уже говорил, но они страстно желали внимания Тагуса Даравека. Ворб шептал в воздухе вокруг него, полным духов болезни и порождений изменчивой судьбы, и все они черикали в ауре своего господина, суля золотое будущее и вечную жизнь. Он плотно прижимал свои крылья к спине. Эти мутировавшие конечности явно были слишком слабы, чтобы поднять в небо доравека во всём его терминаторском облачении, покрытом коркой гнили. Торчавшие из кожи и кости металлические шипы лоснились от крови, такой же густой и тёмной, как неочищенное прометиево масло. Он встал напротив Абаддона так, что их разделяло 10 метров. На полу между военачальниками находилась разбитая картина из цветного стекла. Изначальный рисунок был уже давно уничтожен, а его смысл утрачен. Признаюсь, в тот день в Доровеке присутствовало нечто царственное. Абадон выглядел так же, как и всегда. Волоститель войны, предводитель людей, вожак. Он был одним из нас и первым среди равных. Доровек представлял собой нечто большее, нечто державшееся выше воинов, которых он вёл. В Оке, где мысли становятся реальностью, практически можно было разглядеть на горле легионеров цепи повиновения, соединённые с актистами руками доравека. Я задался вопросом, какой контроль он имеет над их душами, власти господина или что-то более глубокое. Первый капитан сынов Коруса Абаддон поприветствовал моего брата доравек. Абадон ответил на выбранные соперником слова искренним и добродушным смешком. Так у здоровяк, владыка воинств. Наконец-то мы встретились. Для меня внове встречаться с тобой, а не с твоим никчёмным убийцей, заявил здоровяк. Ты бы уже давно встретился со мной, если бы перестал убегать от моих армий всякий раз, когда я прихожу убить тебя. Доровик продемонстрировал нам свои кровоточащие дёсны, что, возможно, являлось улыбкой, а возможно и нет. Я вижу рядом с тобой Хаёна, и это выходит наша седьмая встреча, не так ли, Искандар? Шестая, поправил я его. Он издал булькающий смех. Нет, убийца, седьмая. Здесь и принц в Москве. Это честь для меня, Телемакон Лирас. Телемакон склонил голову в почтitelном поклоне, но промолчал. Доровик повернулся к последнему члену нашего посольства. И, конечно же, узнаю моего любимого брата Илиастера. Пока что ему хватало осмотрительности не допускать злость в свой голос, но при встрече с Илиастером его интонация стала ядовитой. Как пожелаешь, предатель. Бывший гвардеец смерти поклонился менее глубоко, чем Телемахон, рыкнув сочленениями своего чернёного доспеха. Хорошо, произнёс он с едва заметной мрачной улыбкой. Благодарю, что спросили. Прошу прощения, повелитель, но я не захватил вашу церемониальную косу. Её расплавили, чтобы сделать ночные горшки для моих рабов. К моему стыду мне пришлось приложить усилия, чтобы никак не проявить свое веселье, поскольку я знал, что это действительно так. Доровек облизнул гниющие зубы. «Елиастер, ты не заслужил носить череп в ореоле. Надеюсь, ты плакал, когда срывал с доспеха символику своего настоящего легиона. Позором с тенью преображены...» — сказал Элиастер, вновь вызвав у Абаддона улыбку. «В черном и золоте вновь рождены!» Даровек фыркнул. «Позвольте представить моих воинов!» — произнес он с несомненной снисходительностью. Он обвел было рукой собравшихся легионеров, однако Абаддон прервал его, со скрижащущим скрипом сомкнув и разжав лезвие когтя. «В этом нет необходимости!» Ответил Абаддон: Так как меня не заботят имена, которые носят твои рабы. Ты хотел встретиться и поговорить, доровек? Мы встретились. Теперь говори. Повелитель гвардии смерти ощетинился, а один из его воинов шагнул вперёд, нарушив их неровный строй. На нём было разномастное зелёно-чёрно-красное облачение кланов налётчиков сынов Хоруса. Я не раб, бросил он Абаддону. «Я с гордостью ношу цвета моего легиона, отступник!» Абаддон не отводил взгляда от Даровека. «Тагус, одна из твоих шавок скулит. Я думал, ты крепче держишь их на привязи». Даровек отрывистым жестом велел воину вернуться в строй. Легионер сынов Хоруса неохотно повиновался. «Желаешь соблюсти формальности до переговоров?» — поинтересовался Тагус. «Я с гордостью ношу цвета моего легиона, отступник!» Он подразумевал традиционную дуэль чемпионов, которой многие группировки наслаждались перед боем или попыткой решить дело дипломатическим путём. Такие состязания всегда будут сопровождать встречи воинов. Репутация значит для нас всё. В девяти легионах нет валюты ценнее, чем имя. Когда я странствовал один, то обычно позволял эту почесть Нефертари. От клинков чужой пало множество мутантов и воинов. Я ожидал, что эта идея вызовет у Абдонна смех, однако он кивнул, скривив губы. Сколько угодно. Кто выйдет от сборища героев, жмущихся в твоей тени? Вперёд, тут же выступил чемпион Доравека. Я знал его, Ульрих Ансантин был одним из самых известных предводителей группировок владыки воинств и даже до восстания против императора имел в четвертом легионе репутацию одаренного мечника. На его грязном керамите поблескивал свет задыхающихся звезд, словно близость к даровеку позволяла благословениям, дарованным богами военачальнику, распространяться. Его визор представлял собой красную щель, светящуюся изнутри. Улирих вытащил простой и крепкий силовой меч того же металлического оттенка, что и его броня. Он взмахнул клинком, салютуя Телемахону, и через решётчатый лицевой щиток увенчанного гребнем шлема МК-3 раздался его голос. Давно мне хотелось сразиться с принцем в маске. Остальные воины зашептались. Намечалась похальная дуэль. Даже пожелтевшие глаза Илиастра лихорадочно загорелись от мрачного возбуждения. Телемахон шагнул вперёд, как и ожидалось от чемпиона Абоддона. В чёрном легионе не было бойца смертоноснее. Он уже обнажил клинки, когда Абоддон поднял коготь, останавливая его. Мне нет нужды тратить время моего лучшего воина. произнёс он с жестокой рассудительностью Телемахон, прошу тебя, стой на месте. Хайон? По-моему, я ей впрям моргнул от изумления. Брат? Абаддон направил коготь на громадную фигуру Улиреха Анцентина. Убей его. Я замешкался, и это вызвало у стоящих напротив нас воинов гортанный хохот. Телемахон что-то пробормотал себе под нос, неопределённо выражая своё неудовольствие. Он хотел этого боя. Я был склонен ему уступить, однако мой повелитель уже высказался. Как пожелаешь, отозвался я с куда большей уверенностью, чем ощущал на самом деле. Без колдовства, с езвительной ухмылкой заявил Горовек. Этот вопрос решат мечи. Абаддон ленивым жестом согласился, и после этого я уверился в том, что он меня уже убил. Я шагнул вперед, обнажив сакраментум и позволив серебристому клинку стать фиолетовым в порченном свете шторма. Я ответил Ульриху на салют, однако тот промолчал. Пока мы сближались, заговорил даровек. «Ансантин убил в поединках тридцать одного воина!» «А скольких сразил на дуэли ты, убийца?» «Троих», — отозвался я. Это вновь вызвало хохот в строю со стороны Даровека. Ульрех держал свой клинок на готове. Когти несформировавшихся демонов оглаживали его броню, с которой холодно глядели безглазые медные черепа. Духи боли опоясывали его голову венцом блеклого свечения. Его голос загремел, словно гром. «Я посвящаю твою смерть Богу крови и битвы!» Я так и думал, что он это скажет. Он не стал ждать, последует ли от меня подобное напутствие, а сразу атаковал. Оживший меч вспыхнул и рассек воздух под осиное гудение силового поля. Сакраментум заработал с куда более мелодичным урчанием, свидетельствующим о мастерстве его создателя. Большинство чемпионов, вроде Нефертари и Телемахона, реализуют свой талант в поединке. Не менее, а зачастую и более, чем воинами, они являются дуэлянтами, посвящающими свою жизнь и душу гонке за совершенством в искусстве битвы с одним противником. Я ожидал, что в нашей схватке с Улирехом первые столкновения пройдут по такой же схеме. с упором на обучение, а не на мгновенном убийстве. Мы бы обменивались ударами, изучали положение тел друг друга, выясняли предпочитаемые школы обращения с клинком и оценивали бы процесс и дух боя. Именно так начиналось большинство дуэлей, в которых опыт и умение значили куда больше, нежели в вознурительном военном столкновении. Хотя некоторые дюлянты могут с этим и не согласиться, подобное позволяет разогреть мышцы, разогнать кровь и даёт разлиться адреналиновым наркотиком систем доспеха, выигрывая для бойца время на погружение в схватку. У Ульриха были иные мысли на этот счёт. Он полагал, что гораздо выше меня как мечник, или же считал, что сможет убить меня, пока его кровь холодна. Поскольку сразу же двинулся вперёд и обрушил на меня серию ударов, которые я еле заблокировал плоской стороной своего бесценного меча. При каждом парировании я отступал. Несколько воинов доравека одобрительно заорали, видя, что я уже защищаюсь. Они подозревали, что бой кончится быстро. Тысяча сынов никогда не имела репутации наиболее искусных бойцов среди легионов, и часто говорили, будто мы через щур полагаемся на свои психические таланты для победы в войнах. Возможно, этот упрёк и был отчасти верен, однако по отдельности мы не уступали мастерством нашим кузенам из других легионов, даже если не брать в расчёт годы крови и сражений после восстания Хоруса. В то время, как многие воины бились на инстинктах и выучке, мы привносили в поединки научный подход, используя ментальные техники концентрации в сочетании с медитативными ката, встречающимися в философских боевых искусствах. Принципы равновесия, действия и противодействия, способы заставить оппонента проявить изъяны своей техники и в свою очередь не попасться на его приманку. Все эти аспекты боя наш разум заучивал за годы обучения на тиски и в последующих военных. В противостоянии с нашими сородичами, обученными в более дикой и негибкой манере, подобная личная дисциплина уравнивала шансы. Так что перед лицом подавляющей мощи Ульриха я сохранял спокойствие. По крайней мере, внешне. Он наносил удары настолько быстро и сильно, что поддержание боевой концентрации давалось мне нелегко. Я представлял себе, как Телемахон с отвращением наблюдает за моим выступлением. Представил, как Абадон глядит на меня немигающим оценивающим взглядом. У меня больше не было сомнений насчёт его мотивов. Отнюдь, я уверился, что он послал меня на этот бой, чтобы посмотреть, как я умру. По лады моих неудач, которое наконец настало время пожинать. И как же уместно было то, что всё произойдёт перед самим доровеком и будет исполнено его же чемпионом. Ульрих пустил первую кровь. Он воспользовался плохо исполненным отводом и рискнул нанести режущий удар мне по корпусу. оставив на нагруднике рассечённую прорезь, ликующие крики его братьев стали вдвое громче. "Соберись", предостерёг я себя. Наши клинки встретились, сомкнувшись возле рукоятей. Мы были настолько близко друг к другу, что я видел отражение своего чёрного доспеха в грязно-серебристом кирасе Ульриха. Почему ты вместе с ним? Спросил я железного воина, выискивая в его движениях признаки колебания. Их не было. Почему-то с доравеком. Ульрих какой-то миг удерживал блок, а затем мы оба высвободились и разом сделали шаг назад. "Абадон, не меньший тиран", коротко бросил мечник в ответ. С этим я спорить не стал. Наши клинки сшиблись в серии взмахов и парирований. На этот раз я не отступал, а отводил всё, что мог, и уклонялся вбок от того, что отвести не мог. Между нами и моими братьями оставалось лишь несколько метров. Двигаться уже было некуда. Ульрих был не настолько молчалив, как я ожидал. Когда силовые поля наших клинков оттолкнули друг друга с рыком энергетической перегрузки, он заговорил. Почему ты бросил свой легион? Признаюсь, вопрос меня удивил. Чтобы выйти из тени наших потерпевших неудачу отцов, произнёс я. Позором стению преображены, в чёрном и золоте в нофре рождены. Боевой клич фальшивого легиона проворчал Улирих. Боевой клич нового пути, новой войны. От позора не сбежать, рыкнул немногословный воин. Те, кто не учится на прошлом, парировал я. Обречены его повторять. Мы раз за разом скрещивали клинки, и никому не удавалось добиться второй крови. Я постепенно оценивал его работу мечом, которая в худшем случае была мастерской, а в лучшем исключительной. Возможно, Телемакон его бы уже победил. Я же мог лишь сохранять патовую ситуацию. Мне становится скучно, Хайон, окликнул меня Абаддон. Заканчивай с этим. Кровь богов. Я пытался. Я сделал режущий замах, превратив его в колющий выпад в горло, когда Улирих попался на приманку, но железный воин мгновенно восстановил равновесие и отбил клинок сакраментума в бок. Маэлиум, произнёс Абадон, обращаясь к дорогеку на фоне дуэли. Я не позволил их словам меня отвлекать. Это было вдохновенное проявление враждебности. Огромные крылья дравека затрепетали, обдав нас дуновением смердящего углем воздуха. "Моему был наименьшим из оскорблений, нанесённых мною твоим владениям, Азыкиль". В голосе Абаддона больше не было слышно веселья. "Вот значит как". Дравек принялся перечислять всю ту смуту и бесчестие, которым его силы подвергли нас. За недели, потребовавшиеся нам, чтобы добраться до края Ока, для армады владике воинств прошли месяцы. Они бесчинствовали по всей нашей территории, неся смерть нашим гарнизонам и обрушивая гибель на крепости. Доровеку поминал всё: битву за битвой, падение за падением, скрупулёзно приводя детали и смакуя их. Довольную речь военачальника оттеняли гул и грохот нашим с Ульрихом активных силовых полей. Поединок продолжался на протяжении всего монолога. Легионер представляет собой трансчеловеческое создание, однако наша суть все еще формируется человечностью. Нас творят не без изъянов, и даже нашей эйдетической памяти не всегда легко восстановить отдельные движения в битве или дуэли. Причина этого является самая непостоянная из стихий эмоции. В особенности обычное ясное воспоминание о войне может затуманить злоба, окрашивающая память в красное и окутывающая её лихорадочным жаром. С каждым словом, покидавшим изуродованное уста доравека, мне становилось всё труднее поддерживать медитацию дуэлянта. Концентрация начинала ускользать. Чтобы перехватывать удары Ульриха, я уже полагался не только на наблюдение за его стойкой и прогнозы на основании движений мышц, но в той же мере и на инстинкт. Хуже того, я чувствовал, как в мой разум вяло заползает тревога. Это ощущалось на физическом уровне. По позвоночнику распространялся холод. Медитативные принципы давали мне наилучшие шансы выжить в этом бою, а Абадон, будь он проклят, в самый неподходящий момент дал Горавеку повод для ядовитых слов. Описание причиненной боли всё продолжалось и продолжалось. Мой ли ум растерзан орбитальной бомбардировкой, целые тектонические фрагменты планеты выломаны и загружены в масседвижители его флота. Мы сочли мир могильник бесполезным, однако символизм этого поступка было невозможно игнорировать. Но худшее было ещё впереди. В армаде Доравека теперь шли три наших боевых корабля, захваченные в бою в качестве трофеев. Их защитников смяли, а выжившие члены экипажа стали рабами под бичами надсмотрщиков Доравека. Остальные были уничтожены или затерялись в пространстве Ока, изгнанные прочь от областей, которые они давали клятву оберегать. На звездолёте песни гнева, флагмане скромной флотилии, которую мы оставили присматривать за нашей территорией, были взяты в заложники. В числе пленных находился и его командир, Ранигар Ковл. Я хорошо знал Ковла. Бывший легионер сынов Хоруса и помощник магистра флотового лекаря, он был непреклонным и инициативным, добавляя свою выверенную агрессивную мудрость к холодным оборонительным расчётам лекаря. Люди Доравека содрали с него броню при помощи бурильных лазеров, привязали цепями между двумя лендрейдерами и растерзали на части. Разорванный надвое, он был ещё жив, когда его скормили демоническим гончим, прикованным к командирскому трону на борту флагмана Доравека. Участь прочих наших воинов была не менее бесславна. Часть из них, изколеченных и израненных, опустили в чаны с промышленной кислотой. Других же неторопливо перемололи медленно крутящимися гусеницами боевых танков на глазах у углумящихся стаи мутантов Доровека. Финальное оскорбление состоялось, когда Доровек жестом велел одному из своих воинов выйти вперёд, практически к границе поединка. Пожиратель миров уронил на пол из призрачной кости смердящий чёрный плащ. На меня тут же обрушилась исходящая от тёмной ткани вонь мочи, застарелый, кислый и прогорклый запах. Пожиратель миров пнул плащ, разворачивая его. Это я только слышал, поскольку не мог растрачивать своё внимание на взгляды. Однако реакция братьев сообщила мне истину с той же ясностью, с какой это могли бы сделать мои собственные глаза. Аподдон яростно выдохнул. Напрягшиеся со щелинения доспеха Илиастра зарычали. Даже Телемахон что-то свистяще прошептал про себя, что было для него ближе всего к выражению своего недовольства. В следующий раз, оторвавшись от Улиреха, я осмелился бросить взгляд и, конечно же, оказался прав. Плащ был вовсе не плащом, Из центра полотнища взирала прищуренная ока Хоруса, расположенная поверх жёлтых расходящихся лучей восьмеричного пути. В ткань была завёрнута груда костей, до сих пор покрытых красными следами крови и прожилками связок. В тех местах, где их гладали, остались следы клыков знамея чёрного легиона. Они взяли одно из наших знамён, использовали его вместо погребального савана для изжжённых демонами костей Ренегара Ковола, а затем позволили ордам своих рабов пропитать его потоками их грязной мочи. Теперь в поединак портели крики, из моего горла поднимался гортанный гневный рёв, который я не осознавал, пока не выдохся. Покоя и медитативного раздумья больше не было, вместо них всё покраснело от стремления к цели. Я наступал на Ульриха, вкладывая в каждый удар весь свой вес. Протестующие силовые поля разбрызгивали искры. Они взвизгивали от перенапряжения при каждом парирующем столкновении. Я обрушивал на него ливень ударов с двух рук, двигаясь быстрее, чем в каком-либо из памятных мне боёв, думая быстрее, чем двигался когда-либо позже. Несколько раз он пробивал мою защиту, но я дрался практически не защищаясь, и всё же ему не удалось нанести настоящих ран. Каждый раз, когда он доставал мою броню клинком, ему снова приходилось смещаться назад и защищаться. Я знал, что мне не победить. Мне было всё равно. Даже когда я вынудил его обороняться, он бился лучше и быстрее меня. Он отступал, блокируя, отводя и не рискуя атаковать, но я не мог пробить его защиту. До этого мне тоже не было дела. Рыча, задыхаясь от смрадынистот, исходившего от нашего осквернённого знамени, и о кровавленных костей моего брата, я нападал, не думая о ранах, которые я получу. Я хотел крови, хотел отнять жизнь за отнятую, хотел мести. Это виндикта. Вот о чём я говорю, когда утверждаю, что она питает сердца воинов Чёрного легиона, что бьётся в наших венах вместе с кровью. Месть любой ценой, воздаяние любыми средствами. У меня в сознании не загорелось вдруг откровение, не было никакой вспышки мрачного понимания, развеявшей красную ярость. Впоследствии Телемахн высказался с точки зрения мастера клинка: единственный способ победить для меня состоял в том, чтобы не заботиться о поражении. Даже в самом кровавом пылу битвы все бойцы всё равно стремятся защитить себя. даже пожиратели миров, когда в их мозг вгрызаются гвозди, обороняются за счёт инстинктов и дара гладиаторской мышечной памяти. В тот день, противостоя Ульриху, я отринул все попытки уцелеть. Вместо здравого мышления в моей голове струилась виндикта. Я отдал ему свою руку. Сознательно, пожертвовав ею, чтобы замедлить его клинок. Всё заняло в 100 раз меньше времени, чем требуется для рассказа об этом. Удар тыльной стороной кисти, чтобы отбить его меч в сторону. Яркая вспышка силового поля, звуковой хлопок, от которого моё предплечье громко треснуло. В ту же секунду я рванулся вперёд. Никогда не забуду ни ту жуткую лёгкость, с которой погружался сакраментум, афес поцеловал расколотый керамит на груди Ульриха, не то, как всё его тело изогнулось в агонии, когда я повернул клинок, погрузившийся в основное сердце. Дёрнув в бок, я вытащил сакраментум на обратном пути, уничтожив по меньшей мере одну из трёх его лёгких. Зашипела кровь, испаряющаяся на лезвие клинка. Я уже был в движении и обрушился крементум на руку Ульриха с мечом, раздробив его кулак и силовой генератор в рукояти. Возвратным ударом я вогнал свой клинок ему в бок, где оружие врезалось вглубь и крепко засело. Он отшатнулся прочь, испортив мне удар, который должен был бы рассечь его в поясе, но его замедляли внутренние повреждения. Я удержал Сакраментум в руке, сделал шаг ближе и вырвал клинок, для упора ударив сапогом в разбитый нагрудник Ульриха. Я отступил от Железного Воина, который, будь он проклят, так и не желал падать. У него осталась одна рука, органы, вне всякого сомнения, горели от боли и грозили отказать, но он все так же отказывался давать слабину». Хрипя сквозь решётку шлема, он переводил взгляд с меня на свой упавший, переломанный меч. Моя левая рука вспыхнула огнём, в кровеносную систему хлынули обезболивающие, и я вздрогнул, увидев, что рука заканчивается у локте. С керамитового обрубка сорвалось несколько искр и капель липкой крови, рана уже начала затягиваться. Прежде я никогда не получал увечий. Мне не удавалось признать картину перед глазами реальной, даже когда я увидел на полу свою кисть и предплечье с расколотой бронёй. Мне хотелось прикончить Ульриха. Ничего так не хотелось, как взять его голову и поднять её ввысь, крича о своём триумфе безумным богам, что наблюдали за нами. Я чувствовал, что того же желает и сам Варп, незримое ветра, да насилие шёпот демонов, которые жаждали появиться на свет от этого варварского поступка. Но я опустил клинок. Вопреки всем инстинктам я опустился к раментум и заставил себя заговорить между неровными вдохами. Таков был наш путь в первые дни. Необходимо было сделать предложение от имени Абаддона. Для нашего легиона оно было законом всегда, когда нам противостоял соперник, достойный его услышать. Всё кончено, сказал я Ульриху. Тот знал это не хуже меня. Но я хочу, чтобы ты был мне братом, Ульрих Хансентин. Позором с тенью преображены, в чёрном и золоте вновь рождены. Я чувствовал, что Абадон смотрит на меня. Я ожидал, что наш повелитель будет в ярости после того, как Доравека оскорбительно перечислил свои кощунства в наш адрес. Однако на деле всё обстояло ровно наоборот. Его вспышка была уловкой. Сейчас он был спокоен, его аура оставалась под тщательным контролем, лишь едва заметно выдавая весёлое удовольствие. Что я тебе говорил, беззвучно передал он мне. Его слова были полны гордости. Как я и сказал, тебе требовалось вновь обрести ненависть. Я наблюдал за Ульрихом. Моё предложение искренне, обратился я к нему. Как и было, хотя признаюсь, мне хотелось, чтобы он ответил отказом. Хотелось убить его за всё содеянное им и армадой Доравека, но я понял, что сказал правильные слова в тот самый миг, как произнёс их. Я бы никогда не смог его простить, однако в долгой войне полагался бы на его злобу и ярость на моей стороне. Его дыхание скрежетало, словно пила Звук напоминал цепной меч, довящащийся плохим топливом. Вероятно, я всё-таки разрезал ему два лёгких и повредил третье. Ансантин сделал шаг ко мне и умер. Его голова в шлеме скатилась на бок. Обезглавленное тело рухнуло на колени и сложилось с привычным глухим гулом керамита, бьющегося о керамит. Позади упавшего трупа доровек махнул топором в бок, стряхивая с лезвия кровь. Часть брызг попала на чёрное знамя, что могло быть сделано только умышленно. Мелочная тварь, бросил я доровеку. Хайон, всё кончено. Позвал меня обратно к себе Абаддон. Я не послушался. Ты следующий, посудил я тагусу доровеку. Тупая пульсация в обрубке руки раздражающе отвлекала. Я сконцентрировался, заставляя плоть срастаться по новой и начиная процесс выращивания, на который требуется время даже при наличии психического дара. И всё же я поднял меч, направив остриё на начальника, которого не смог убить столько раз до этого. Ты следующий. Тебе за них стыдно, не так ли? Спокойно отозвался он. За все эти неудачи. Он читал мои мысли, не напрягаясь. Мне никогда не доводилось встречать другого колдуна, способного проникнуть в мой разум без колоссальных усилий, если вообще способного на это. Хайон. На сей раз громче позвал Абаддон. Всё кончено. Но я не шевелился. Чего ты хочешь от этого момента? поинтересовался у меня доровек. Ну что, по-твоему, может произойти? Ты всего с одной рукой одолеешь меня на клинках, пустишь против меня в ход своё могучее колдовство и выдергнешь душу из тела? Я шаг за шагом надвигался на него. Его воины потянулись к оружию, но я не обращал на них внимания. Без наго Валеи Нефертари охотящихся возле меня, я ощущал себя как будто голым, но в моей крови много обещающий пел адреналин. Я мог его убить, мог убить доравека прямо там. Я это знал. Он ухмыльнулся, и в щели его растянувшейся пасти показались почерневшие зубы. На колене Сказал он мне, и я опустился на колени. Они с жутковатым звоном ударились о пол из призрачной кости. Это была поза не воина, приносящего клятву службы, а раба перед господином. Я ощутил ошеломление братьев, но это было просто ничто в сравнении с моим собственным. Зекиль Попытался предупредить я, однако мой беззвучный голос был сдавлен и задушен, как если бы военачальник держал меня руками за горло. Я попробовал подняться, но обнаружил, что меня парализовали спазмы мышц, а лёгкие перехватило так, что они едва могли сделать вдох. Дровек приблизился ко мне. С его горящих крыльев падали пепельные перья. Разлагающуюся голову окружал призрачный орёл величия. Извинись за эту неуместную выходку, велел он с бесконечным терпением в голосе. Я вырежу твое сердце из прости меня, произнёс я. Мой рот пришёл в движение, слова хлынули наружу. Простить тебя за что? В уголке рта Доровека надулся и лопнул пузырь тёмной жижи. Я попытался встать, вместо этого моя гортань извергла ещё более тихое и спокойное слово покорности. Прости меня за эту неуместную выходку. Славна. Он облизнул зубы, демонстративно смакуя маслянистую слюну, висевшую между клыков. Район, я гадал, скрываешь ли ты правду от братьев из страха, что они могут убить тебя за неё. Но теперь я вижу в твоих глазах незнание и понимаю, что ты ничего не скрываешь. Ты просто не помнишь, Дролхейр. Я ничего не мог поделать с отвратительной глумливостью его голоса. Там нечего помнить. ответил я, безуспешно пытаясь подняться с колен. Такая же битва, как и остальные. Поверх его ухмылки проступила липкая пена ядовитой слизи, и он произнес слова, годами раздражавшие меня, слова, которые я слышал более сотни раз. — Искандар Хайон, умер, — придрул Хейер. Этот глупый слух, всего лишь очередная ложь в устах тех, кто так часто путешествовал между группировками по ненадежным ветрам нашего адского прибежища. Какой бы властью надо мной он ни обладал, в тот момент она ослабла достаточно, чтобы я смог заговорить. "Ты глупец", сказал я ему. "Я знаю, что ты умер, Хаён", заверил меня Деревик. Это я вспарол тебе горло. А так оно мой разум произошло без предупреждения. Это было слишком фрагментарно для воспоминания, однако слишком ярко для психической имплантации. На меня обрушились образы и сцены, напрочь лишённые сколько-либо явной упорядоченности, а на их фоне странное чувство медленно забрезжившего осознания. Бег по колена в грязном, шипящем снегу Дролхейр. Белая шуга из пещеры на брызгами крови. Кровь, моя кровь, это моя кровь. Наполовину погребённые в снегу тела, заиндевевшие от мороза в тот же миг, как упали. Алхимический туман настолько густой, что напоминает утреннюю мглу. Вопли воинов и мутантов, утопающих в едовитом смоге. Сделай что-нибудь, колдун. Отдача болтера. Удары десантных капсул. Рубрикаторы Ашурка и присоединяются к моим, и земля сотрясается от их прибытия. Мой топор, Саэрн, секира из кузнечночных горна Фенриса. врезается в ржавый полумесяц топор даровека искандар хайон наконец-то мы встретились стремительный порыв воздуха треск керамита и ощущение невесомости удушья глаза высосаны досуха пальцы не имеют от мороза собственный череп кажется невыносимым бременем Ты мой сын Магнуса. Давление, как телекинез, но не физическое. Давление не на тело, а на саму душу. Земля не просто содрогается, а дребезжит, словно солнце заслонила тень железного бога. Идут богомашины титанные. Пронзительный визг боевого горна предупреждающего тех, кто внизу. При фокусизации от перегруженных, подвергающихся испытанию пустотных щитов, Яростный волчий вой, сталь рвётся под массы шерсти и бритвенно острых клыков. Гира, моя волчица, моя смертоносная охотница, отнята у меня. У ничтоже на хорусом перерождённым кровь всасывается, кость покидает своё место, мясо превращается в фарш. Где Нефертари? Почему она не здесь? Это было до её прихода в Ока, до того, как она стала моим орудием, а затем на пределе напора чувство жалкое милость освобождения это сейчас это тогда слабость и свобода как у марионетки с обрезанными верёвками лязг керамита о призрачную кость я поднял глаза на доравека здесь на тайлшаре и выдохнул воздух отдававший на вкус старой кровью ты не можешь убить меня с омерзительной благожелательностью произнёс он Ты мой хайон. Я вспарал тебе горло 300 лет назад и вырвал из раны твою душу. Ты лжёшь. Я резанул его этими словами будто ножом. Лжёшь. Он отвёл их, не приложив ни малейшего усилия. Мне не нужно лгать, маленький раб. Подумай о том, что узнал сегодня. думай, атом, кому на самом деле служишь. Я заставил себя посмотреть на других легионеров возле Доравека. Это была правда. Души стольких из них были связаны таким же образом. Доравек взмахнул топором. А теперь возвращайся к своему хозяину, убийца. Вновь став хозяином собственному телу, я судорожно глотнул воздуха. Мышцы сводило, нервы работали с перебоями, но я поднялся на ноги, преодолевая красную пелену боли, и изо всех сил стараясь показать, что меня не потрясло то, как непренуждённо он дёргал моё тело за ниточки. Сперва я убрал меч в заплечные ножны, затем воспламенил осквернённое знамя психическим огнём и сжёг его в пепел за три удара сердца. А потом подобрал серый железный шлем Ульриха, перевернул его, чтобы вытряхнуть отсечённую голову на пол, и забрал шлем с собой, трофей в память об этом моменте. Однако мои сердца громко стучали, во мне струился стыд, стыд и чувство поражения. Теперь мои неудачи были резко подчёркнуты. Думаю, что до тех пор мои доклады о безуспешных попытках убийств вызывали у Абаддона сомнения. Чтобы убедиться, ему потребовалось увидеть всё собственными глазами. Теперь мы знали, почему я провалился. Никто из братьев никак не прокомментировал мои мольбы, когда я вернулся в строй. Телемакон отодвинулся от меня, словно покорность до равеку была заразной. Очень бегло осмотрев обрубок моей руки, Илиастр покрыл его замазкой для брони. Он был практичен, а потеря конечности едва ли критична, когда речь идёт о ранениях легионеров. Ты знал? спросил я у него. Знал, что он убил меня при Дролхейер. В моём исполнении эти слова звучали безумием. Это вообще правда? По глазам Илиастра я понял, что ему ничего не было известно. Увидев меня на коленях, он считал это правдой. Но нет, наверняка он в любом случае ничего не знал. Телемахон первым встретился с Атдоном взглядом. Его серебряное лицо было бесстрастно, но я ощущал его липкую радость от того, сколь явно открылась моя слабость. Вне всякого сомнения, он собирался поговорить с Абодонном наедине, спросить, можно ли мне теперь доверять, можно ли было вообще когда-либо мне доверять. Абодон оставался закрыт от меня. Он ничего не проявлял и не выдавал Я ожидал поменьше и меры злости, однако оказалось, что нет даже её. Он окликнул Доровека. Доровек, если у тебя нет другого чемпиона, который хочет умереть, пора нам поговорить об этом перемирии. Думаю, твой любимчик донёс своё мнение, а я донёс своё. Доровек шагнул вперёд, копируя движение Абатдона. Итак, начнём.